Наследственное право. Общие положения о наследстве. Одним из институтов гражданского права, закрепляющих переход прав и обязанностей одного лица к другим лицам, является наследование. Существенным отличием наследования от иных институтов гражданского права, регулирующих переход прав и обязанностей, является то, что юридическими фактами порождающими возникновение наследственных правоотношений являются факт смерти гражданина либо объявление судом гражданина умершим. Пункт 1 статьи 1110 Гражданского кодекса закрепляет, что при наследовании имущества умершего наследство, наследственное имущество переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде. как единое целое, и в один и тот же момент, если из правил гражданского кодекса не следует иное. Раскрывая понятие универсального правопреемства, следует отметить, что в науке гражданского права оно рассматривается как общее правопреемство, влекущее за собой переход всех прав и обязанностей умершего, принадлежащих ему при жизни, одновременно в неизменном виде, как единое целое. одному или нескольким лицам. Универсальному, общему правопреемству в гражданском праве противопоставляется сингулярное, специальное правопреемство. При котором правопреемник выступает преемником не всех, а лишь отдельных, строго ограниченных прав и обязанностей правопредшественника. давая в вышеуказанной статье Гражданского кодекса понятие наследования как универсального права преемства, законодатель вместе с тем делает оговорку: если из правил настоящего кодекса не следует иное. Это даёт основание считать, что наследование может осуществляться посредством не только универсального, но и сингулярного права преемства. а также сочетание того и другого, но лишь в случаях, вытекающих из норм гражданского кодекса Российской Федерации. Примерами такого правопреемства могут служить, в частности, завещание имущества с определёнными обременениями, уступка требования, перевод долга и тому подобное. Понятие наследования как отношение гражданского правопреемства можно рассматривать как гражданско-правовые отношения по переходу имущества умершего к другим лицам. В качестве объекта наследственного права выступает наследство, в состав которого входят все принадлежавшие наследовалителю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых не допускается гражданским кодексом или другими законами, не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. В пункте 2 статьи 1110 законодатель очерчивает круг источников наследственного права, указывая, что наследство регулируется настоящим кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. В частности, отдельные вопросы наследования регулируются нормами Семейного кодекса Российской Федерации. В частности, в соответствии с пунктом первым статьи тридцать шестой Семейного кодекса, имущество, полученное в порядке наследования одним из супругов, является его собственностью. А в соответствии с частью второй пункта третьего статьи шестьдесятой Семейного кодекса, ребенок имеет право собственности на имущество, полученное им в порядке наследования. Большое количество норм о наследовании содержится в Налоговом кодексе Российской Федерации и законодательстве о налогообложении. Многие вопросы наследования отражены в нормах законодательных актов, определяющих статус конкретных юридических лиц. в частности пунктом 5 статьи 13 Закона Российской Федерации от 19 июня 1992 года номер 3085-1 о потребительской кооперации, потребительских обществах и их союзах в Российской Федерации предусмотрено, что в случае смерти пайщика его наследники могут быть приняты в потребительское общество Если иное не предусмотрено Уставом потребительского общества, в противном случае потребительское общество передаёт наследникам его паевой взнос и кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном статьёй 14 настоящего закона. Пунктом 3 статьёй 14 этого закона определено, что наследникам умершего пайщика его поевой взнос и кооперативные выплаты передаются в порядке, предусмотренном уставом потребительского общества. Право участия в общих собраниях потребительского общества и другие права пайщиков указанным наследникам не передаются. Зачастую правовые нормы о наследовании содержатся не в законах, а в подзаконных нормативных актах. например в постановлениях правительства Российской Федерации, ведомственных нормативных актах, различных видах инструкциях и тому подобное. Следует иметь в виду, что регулирование отношений по наследованию под законным нормативными актами допустимо лишь в случаях, предусмотренных законом. Основание наследования. Законодатель В статье 1111 Гражданского кодекса, определяя основания наследования, указывает, что оно осуществляется по завещанию и по закону. Таким образом, на первом месте стоит наследование по завещанию. Такой порядок оснований наследования можно объяснить структурой статьи 1111 Гражданского кодекса. Часть вторая которой закрепляет, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, тем самым отдавая приоритет наследованию по завещанию. К иным случаям можно отнести, например, отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследников по закону. Признание наследника по завещанию, не имеющим права на наследство, признание завещания недействительным и другое. По своей сути наследование по завещанию можно рассматривать как сложный юридический состав, основными элементами которого являются завещание, составленное завещателем при его жизни, открытие наследства в связи со смертью завещателя, вступление в права Наследование. Завещание является односторонней сделкой, основанной только на воле изъявления завещателя, оформлено в порядке, установленном законом. При этом следует иметь в виду, что завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объёме. Никаких требований к дееспособности наследников указанных в завещание не предъявляется, как не требуется их воли изъявления на содержание завещания, а завещатель вправе по своему усмотрению отменить или изменить совершенное завещание. В отличие от наследования по завещанию, наследование по закону не основано на воле изъявления наследодателя. но направлено на восполнение тыкового в целях закрепления круга наследников по закону и защиты их интересов. При отсутствии наследства не может быть и наследования ни по завещанию, ни по закону. Юридическим фактом порождающим возникновение наследственных правоотношений является открытие наследства, обусловленное смертью гражданина Объявление судом гражданина умершим влечёт за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Моментом возникновения наследственных прав отношений является день смерти гражданина. Констатация смерти человека устанавливается комиссией врачей на основании диагноза смерти мозга в соответствии с инструкцией, утверждённой приказом Минздрава России. от 20 декабря 2001 года номер 460 об утверждении инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга. Факт смерти, установленный врачами, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами ЗАГС при объявлении гражданина умершим. До днём открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. А в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определённого несчастного случая, днём смерти суд может признать день его предполагаемой гибели. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Вместе с тем законодатель в пункте 1 статьи 1146 Гражданского кодекса предусматривает, что доля наследника по закону умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142. Пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 Гражданского кодекса и делится между ними поровну. В случаях, предусмотренных этими нормами, При наследовании по праву представления к наследникам первой очереди отнесены внуки наследодателя и их потомки. К наследникам второй очереди дети полнородных и неполнородных братьев и сестёр наследодателя, племянники и племянницы наследодателя. К наследникам третьей очереди двоюродные братья и сёстры наследодателя. не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишённого наследодателем наследства, либо в порядке пункта 1 статьи 1117 Гражданского кодекса, признанного недостойным наследником. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В соответствии со статьёй 20 Гражданского кодекса, Местом жительства признаётся место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. В соответствии с частью 2 статьи 20 Гражданского кодекса, местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признаются место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов. Несовершеннолетние В возрасте от 14 до 18 лет в соответствии со статьёй 26 Гражданского кодекса могут выбирать место жительства с письменного согласия своих законных представителей, родителей, усыновителей или попечителя. Абзац 2 статьи 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что если последнее место жительства наследодателя обладавшего имуществом на территории Российской Федерации неизвестно или находится за ее пределами местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества, если такое наследственное имущество находится в разных местах. Местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Наследники Под наследниками в широком смысле этого понятия следует понимать субъектов наследственного правопреемства, которым переходит или может переходить наследственное имущество умершего как по завещанию, так и по закону. Однако очевидно, что для приобретения наследства наследник должен его принять. После чего он становится таковым в полном смысле этого значения. Наряду с этим законодатель в пункте 1 статьи 1157 Гражданского кодекса закрепляет право лица, которого именуют именно наследником, отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. В части 3 этой же статьи законодатель констатирует что отказ от наследства не может быть впоследствии изменён или взят обратно. Приведённая трактовка данной правовой нормы может быть истолкована именно так, что после отказа наследник от наследства он таковым уже не является и вновь считаться наследником не может. В статье 1116 Гражданского кодекса законодатель перечисляет лиц которые могут призываться к наследованию. К числу лиц, призываемых к наследованию, отнесены граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства. к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация и муниципальные образования могут призываться к наследованию по закону при наследовании выморочного имущества умершего. Свобода воли изъявления наследодателя. При составлении завещания предоставляет ему возможность самостоятельно ограничить допущение к наследованию конкретных лиц. Однако законодатель в качестве дополнительной гарантии недопущения перехода наследства к наследникам, не заслуживающим этого в связи с отсутствием естественного волеизъявления на это наследодателя, определяет круг недостойных наследников. которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию. К числу недостойных наследников, согласно статье 1117 Гражданского кодекса, относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, В праве наследовать это имущество не могут быть наследниками по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах к дню открытия наследства. По требованию заинтересованного лица судом отстраняются от наследования по закону граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения лежавших на них в силу закона. обязанностей по содержанию наследодателя. Указанные правила о недостойных наследниках распространяются также на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Наследование по завещанию. В соответствии со статьёй 218 Гражданского кодекса, определяющих основания приобретения права собственности, Установлено, что право собственности на имущество, которое имеет собственник, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Совершение завещания может быть осуществлено только лично гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объёме. Не допускается совершение завещания через представителя. Отличительной чертой завещания является прежде всего то, что завещание является односторонней сделкой. которая создаёт права и обязанности лишь после открытия наследства, что может быть обусловлено смертью гражданина либо объявлением судом этого гражданина умершим. Включённое завещателем в завещание имущество, как на момент составления завещания, так и на момент смерти завещателя, может не находиться в его собственности по самым разным причинам. Во-первых, Завещатель вправе включать в завещание имущество, которое он не имеет в собственности на момент составления завещания, а надеется приобрести его впоследствии при жизни. Кроме того, даже при включении в завещание имущества, находящегося в собственности завещателя, он вправе при жизни распорядиться этим имуществом по своему усмотрению: продать, обменять, подарить и тому подобное. могут быть и иные причины, по которым имущество выбыло из собственности завещателя: например, гибель вещи впоследствии пожара, утрата, кража и другое. Вместе с тем законодатель с целью ограничить завещание, например, от договора дарения, в статье 572 Гражданского кодекса указывает, что обещание подарить всё своё имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет, дарение в виде вещи, права или освобождение от обязанности ничтожно. В пункте 3 этой же статьи Гражданского кодекса указано, что договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. И к такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследстве. Завещание носит сугубо индивидуальный характер. В нём могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. В соответствии со статьёй 1119 Гражданского кодекса, принцип свободы завещания заключается в том, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, Как любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание любые распоряжения, предусмотренные нормами гражданского кодекса Российской Федерации о наследстве, отменить или изменить ранее совершённое завещание. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве, право на которую имеет определённый круг наследников, перечисленных в статье 1149 Гражданского кодекса. Принцип свободы завещания находит своё отражение и конкретизацию в статье 1121 Гражданского кодекса. В соответствии с которой завещатель не ограничен кругом лиц, в пользу которых совершается завещание и имеет право совершить завещание как в пользу одного, так и нескольких лиц, независимо от того, входят ли эти лица в круг наследников по закону или нет. Завещатель свободен в выборе не только конкретного имущества, включаемого в завещание, в том числе не только наличного, но и того, которое он может приобрести в будущем, а также и в распоряжении в целом всем своим имуществом или какой-либо его частью. При этом завещатель вправе выразить свою волю как в одном, так и в нескольких завещаниях, независимо от того, совершены ли они одновременно или в разное время. В тех случаях, когда завещатель распоряжается только частью своего имущества, та часть имущества, которая осталась вне завещания, наследуется в порядке, установленном для наследования по закону. Наряду с этим завещатель наделен правом под назначение наследника в завещании именуемым в юридической литературе субституцией. Такое право возникает у завещателя в случаях. Если назначенный в завещании наследник или наследник по закону первое умрёт до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять. Второе не примет наследство или откажется от него. Третье не будет иметь право наследовать или будет отстранён от наследования как недостойный. Принцип свободы завещания реализуется также в праве завещателя распределить завещенное имущество между двумя и более наследниками. При этом в завещании могут быть указаны конкретные доли наследников. В тех случаях, когда завещателем не указано, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается, что имущество завещено наследникам в равных долях. В пункте 2 статьи 1122 Гражданского кодекса указано, что указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенной каждому из наследников в натуре, не влечёт за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих вещей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. При возникновении спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом. Подчёркивая принцип свободы завещания, закреплённый в пункте 2 статьи 1119 Гражданского кодекса, о том, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, изменении или отмене завещания, законодатель устанавливает правовые гарантии охраны и защиты интересов завещателя, закрепляя тайну завещания путём установления запрета разглашения сведений, касающихся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. лицами, допущенными законом к участию в составлении и удостоверении завещания. Так в соответствии со статьёй 1123 Гражданского кодекса, нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин подписывающий завещание вместо завещателя Не вправе до открытия наследства разглашать выше перечисленные сведения. В случае нарушения тайны завещания лицами, перечисленными в статье 1123 Гражданского кодекса, завещатель вправе потребовать от виновных лиц возмещения морального и материального вреда. а также воспользоваться правом требования применения к соответствующим лицам установленных законом мер административной и иной ответственности. Например, к адвокату и частному нотариусу могут быть применены соответствующие меры, предусмотренные законодательством, вплоть до исключения из адвокатской или, соответственно, нотариальной палаты. Оформление завещания Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания, закреплены в статье 1124 и других статьях Гражданского кодекса и некоторых подзаконных актах. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Наиболее часто завещание пишется лично завещателем и удостоверяется нотариусом. В ряде случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, удостоверение завещания допускается иным, кроме нотариуса, лицом. Однако пунктом 7 статьи 1125 Гражданского кодекса определено, что в случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления, и должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации. Завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом, но с соблюдением правил Гражданского кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания. Несоблюдение установленных Гражданским кодексом Российской Федерации правил о письменной форме завещания и его удостоверения влекут за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях нахождения гражданина в положении, явно угрожающем его жизни и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, при отсутствии возможности совершить завещание в общем порядке. В таких случаях воля изъявления гражданина в простой письменной форме признаётся его завещанием, если завещатель в присутствии других свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из которого следует, что он представляет собой завещание. Вместе с тем завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не пользуются возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной статьями с 1124 по 1128 Гражданского кодекса. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанные требования должны быть заявлены до истечения срока, установленного для принятия наследства. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При этом могут быть использованы технические средства: электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие. При записи завещания нотариусом со слов завещателя до его подписания оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не может лично прочитать завещание, нотариус оглашает его текст. О чём на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Завещание собственноручно подписывается завещателем. В случаях, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжёлой болезни или неграмотности не может подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. При этом в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. В этом случае завещание подписывается также свидетелем, и на завещании указывается фамилия имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания. Следует иметь в виду, что в тех случаях, когда в соответствии с требованиями Гражданского кодекса при составлении, подписании У удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели. К ним предъявляются определённые требования. Так не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя: первое нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо. Второе лицо в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ. супруг такого лица, его дети и родители. Третье граждане, не обладающие дееспособностью в полном объёме. Четвёртое неграмотные. Пятое граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознать сущего происходящего. Шестое лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание. за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. В соответствии со статьей 1124 Гражданского кодекса несоответствие свидетеля выше перечисленным требованиям может являться основанием признания завещания недействительным, а отсутствие свидетеля при составлении, подписании удостоверения завещания или при передаче его нотариусу. В том случае, когда в соответствии с требованиями Гражданского кодекса присутствие свидетеля является обязательным, влечёт за собой недействительность завещания. Таким образом, в первом случае завещание по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием, может быть признано судом недействительным как оспариваемое завещание. Во втором случае завещание является недействительным независимо от такого признания. Ничтожное завещание. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 Гражданского кодекса о праве на обязательную долю в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследственного его нетрудоспособных супруга и родителей. а также не трудоспособных иждивенцев наследодателя, о чём на завещании должна быть сделана соответствующая надпись. К натурально удостоверенным завещаниям приравниваются статья 1127 Гражданского кодекса следующие: первое, завещание граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях. или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов. Второе. Завещания граждан находящихся во время плавания на судах, плавучих под государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов. Третье завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций. Четвёртое завещания военнослужащих а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей. Пятое завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы. Если в любом из выше перечисленных случаев гражданин, намеревающийся совершить завещание, изъявляет желание пригласить для этого нотариуса и имеет реальное возможность исполнить это желание, лицо, которому в соответствии с законом предоставлено право удостоверения завещания, обязано принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса при оформлении завещания. Приравненного к нотариально удостоверенному завещанию применяются общие правила, касающиеся формы и порядка совершения нотариально удостоверенных завещаний. Помимо этого завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание, в соответствии с частью 3. В статье 1127 Гражданского кодекса завещание, приравненное к нотариальному удостоверенному, как только для этого представится возможность, должно быть направлено лицом, удостоверяющим завещание, непосредственно нотариусу по месту жительства завещателя. Если же место жительства завещателя неизвестно лицу, удостоверяющему завещание, До завещания направляется через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Весьма важной гарантией охраны свободы и тайны завещания является правовая норма, закреплённая в статье 1126 Гражданского кодекса, в соответствии с которой завещатель вправе совершить завещание, не представляя при этом другим лицам в том числе нотариусу возможности ознакомиться с его содержанием закрытое завещание к совершению закрытого завещания завещатель вправе никого не допускать основным и главным требованием является то, что закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем Нарушение этих требований влечёт за собой недействительность завещания. Процедура оформления закрытого завещания заключается в следующем. Завещатель в заклеенном конверте передаёт нотариусу закрытое завещание в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус исполняет надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими их личности. При принятии от завещателя конверта с закрытым завещанием нотариус обязан разъяснить завещателю об обязанности написания и подписания завещания собственноручно завещателем. Пункт 2 статьи 1126 Гражданского кодекса и о праве соответствующих наследников на обязательную долю в наследстве. Статья 1149 Гражданского кодекса. и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 10 апреля 2002 года номер 99, нотариус делает надпись на конверте с закрытым завещанием по форме номер 67. Кроме исполнения указанной надписи на конверте, нотариус выдаёт завещателю свидетельство о принятии закрытого завещания по форме номер 68. В течение 15 дней по представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц. из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст, содержащийся в нем завещания, сразу же оглашается нотариусом. После чего он составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол вскрытия и оглашения закрытого завещания по форме номер шестьдесят девять. Удостоверяющий полный текст завещания. Принцип свободу завещания. находит своё выражение также в статье 1130 Гражданского кодекса, закрепляющей за завещателем его право отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины своего нового волеизъявления. При отмене или изменении завещания от завещателя не требуется чьего-либо согласия на это. в том числе лиц, назначенных наследниками в ранее составленном завещании. Вместе с тем, если в последующем завещании завещатель прямо не указывает, что он отменяет свое прежнее завещание полностью или частично, но закрепляет новые завещательные распоряжения, противоречащие прежнему завещанию, то оно считается отменённым полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещатель вправе отменить и последующее завещание как полностью, так и частично путём новых завещательных распоряжений. Но в этом случае прежнее завещание не восстанавливается. Прежнее завещание восстанавливается лишь в случае признания последующего завещания недействительным. Если же завещатель отменяет последующее завещание посредством прямого распоряжения о его отмене, совершённого в форме, установленной гражданским кодексом для совершения завещания, то в этом случае наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Таким образом, законодатель, не признавая отмену завещания посредством распоряжения его отмене новым последующим завещанием, приравнивает возникающие при этом правовые последствия к последствиям, порождаемым недействительностью последующего завещания. В пункте 5 статьи 1130 Гражданского кодекса законодатель закрепляет, что завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание, В том случае, когда завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, впоследствии, в течение месяца после прекращения этих обстоятельств, было совершено в иной форме, предусмотренной статьями с 1124 по 1128 у Гражданского кодекса, его отмена или изменение должны быть совершены в соответствующей форме. установленный гражданским кодексом для совершения завещания. Согласно пункту 3 статьи 1128 Гражданского кодекса, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами Гражданского кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, другой нормы Гражданского кодекса, пункт 6 статьи 1130 определёнo, что завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке. Несмотря на близость правовых последствий, порождаемых отменой и изменением завещательных распоряжений, и недействительностью завещаний в их правовой природе имеются существенные различия. Прежде всего, отмена и изменение завещаний – это форма воли изъявления завещателя. Недействительность завещания, как правило, не основана на его воли изъявления, а обусловлена нормами законодательства, в соответствии с которыми сделка признается недействительной. В соответствии с положением о недействительности сделок, при нарушении положений гражданского кодекса Российской Федерации, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности завещание может быть признано недействительным судом. Оспоримое завещание или независимо от такого признания ничтожное завещание. Иско о признании завещания недействительным может быть заявлен в суд лицом, права и законные интересы которого нарушены этим завещанием. Круг лиц, имеющих право на иск, не ограничивается только наследниками по завещанию. В их число могут входить также наследники по закону, в том числе нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Поскольку при жизни завещателя завещание не может быть оспорено, так как завещатель вправе по своему усмотрению распорядиться своим имуществом, в том числе изменить или отменить завещание. Исполнение завещания. Исполнение завещания как правило осуществляется указанными в завещании наследниками. в отдельных случаях исполнение завещания полностью или в определённой части осуществляется указанным завещателем в завещании исполнителем завещания душой приказчиком, который может и не являться наследником. Закон не определяет мотивов и оснований, по которым завещатель поручает исполнение завещания указанному в нём гражданину душе приказчику. Однако от гражданина, назначенного душеприказчиком, исполнителем завещания, должно быть получено согласие, выраженное этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Как правило, в первых двух случаях согласие душеприказчика может быть получено при составлении завещания. Но в любом случае согласие исполнителя завещания должно быть получено до истечения месячного срока со дня открытия наследства. Гражданин признаётся также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в тот же срок со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания. После открытия наследства по просьбе наследников либо по просьбе самого исполнителя завещания суд может освободить его от исполнения обязанностей душеприказчика при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей. Поручение завещателем исполнения завещания душеприказчику возлагает на последнего определённые права и обязанности, основанные на завещании. которым он назначен исполнителем. Полномочия исполнителя завещания удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом. Перечень мер, которыми наделяется исполнитель завещания, основывается завещанием, которому он назначен душеприказчиком и удостоверяется свидетельством, выдаваемым нотариусом по выше приведенной форме. Однако в пункте 2 статьи 1135 Гражданского кодекса перечислены необходимые меры, которые исполнитель завещания должен принять для исполнения завещания в случае, если в завещании не предусмотрено иное. К числу таких мер отнесены следующие обязанности исполнителя завещания. Первое обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества, в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом. Второе. Принять самостоятельную или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников. Третье. Получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам. Четвёртое. Исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения. Наряду с перечисленными обязанностями, исполнитель завещания наделён правом от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, в других государственных органах и государственных учреждениях. В статье 1136 Гражданского кодекса установлено, что исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства не только необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, но также и на получение за счет наследства сверх понесенных расходов вознаграждения, если это предусмотрено завещанием. Особые завещательные распоряжения. Принцип свободы завещания находит своё выражение в праве завещателя установить в завещании завещательный отказ или завещательное возложение. Завещательный отказ, или как принято именовать его в литературе, легат это особое условие, включённое в завещание, которое порождает в отношении отказа получателя легатории определённые имущественные права. но не в порядке наследственного правопреемства, а в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими возложение завещательного отказа. Именно в этом главное отличие легатурия от подназначенного наследника. В соответствии со статьёй 1137 Гражданского кодекса, завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счёт наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц отказа получателей, которые приобретают право требовать исполнение этой обязанности. Завещательный отказ. Таким образом, завещательный отказ, легат, порождает у отказа получателя легатории, обязательственное правоотношение. не являющийся наследственным, возникающее между ним как кредитором и наследником, обременённым завещательным отказом, выступающим в связи с этим в качестве должника. Отказа получатель, легатарий, не являясь наследником, никакой ответственности перед кредиторами наследодателя по его долгам не несёт. Вместе с тем не исключено, что отказа получатель, легатарий, может одновременно являться наследником как по завещанию, так и по закону. Однако приобретение права исполнения завещательного отказа в этих случаях вытекает не из наследственных прав легатария, а из самого завещательного отказа легата, являющегося по своей сути обременением соответствующего наследника. Поэтому ответственность перед кредиторами наследодателю может возникнуть у соответствующего должника не как отказа получателя легатории, а лишь как наследника по завещанию или по закону. Правоотношение отказа получателя соответствующим наследникам о применённым легатам в этом случае продолжают оставаться обязательственными, а не наследственными. Пункт 3 статьи 1137 Гражданского кодекса Отказы получателями, легатуриами могут быть назначены как физические, так и юридические лица, а также государство. В отличие от наследственного правопреемства, предметом завещательного отказа может быть передача отказа получателю в собственность, во владение на ином вещном праве или пользование вещи, входящей в состав наследства. передача отказа получателю, входящего в состав наследства и имущественного права, приобретение для отказа получателя и передачи ему иного имущества, выполнение для него определённой работы или оказание ему определённой услуги, либо осуществление в пользу отказа получателя периодических платежей и тому подобное. В случае смены собственника имущества, Входившего в состав наследства право пользования легаторием имуществом, предоставленным ему по завещательному отказу, сохраняет силу. Наряду с установлением законодателем трёхлетнего срока со дня открытия наследства, в течение которого действует право на получение завещательного отказа и не переходит к другим лицам, предусмотрена возможность подназначения в завещании другого отказа получателя. на случай, если назначенный в завещании отказа получатель умрёт до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа, или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами, установленными для отстранения недостойных наследников. При этом в случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определённой работы для недостойного отказа получателя или оказание ему определённой услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему легат, стоимость выполненной для него отказа получателя работы или оказанной ему услуги. Наследник, обременённый легатом, должен исполнить его в пределах перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Иными словами, наследник, на которого возложен завещательный отказ, сначала должен расплатиться с долгами завещателя, после чего исполнять завещательный отказ. В том случае, когда наследник, обременённый легатом, имеет право на обязательную долю в наследстве, Его обязанность исполнить илегат ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. При исполнении завещательного отказа несколькими наследниками их ответственность распределяется с размером доли каждого в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное. Если отказо получатель по основаниям, предусмотренным законом. утратил право на получение завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказа получателю в завещании предназначен другой отказа получатель. Основаниями освобождения наследника от обязанности исполнения завещательного отказа в частности являются Первое смерть отказа получателя до открытия наследства или одновременно с завещателем. Второе отказ отказа получателя от получения завещательного отказа. Третье не воспользование отказа получателем своим правом на получение завещательного отказа в течение 3 лет со дня открытия наследства. Четвёртое Лишение права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1117 Гражданского кодекса. От завещательного отказа следует отличать завещательное возложение. Они имеют между собой как сходство, так и различия. Прежде всего, и завещательный отказ, и завещательное возложение, являясь особыми распорядительными распоряжениями, устанавливаются завещателем посредством завещания. И завещательный отказ и завещательное возложение являются обременением наследственной доли только конкретного, конкретных наследника, наследников и порождают новые не наследственные, а обязательные права отношения в качестве стороны, на которую возложено обременение. В утекающие из рассматриваемых распоряжений завещателя в том и другом случае могут выступать любые указанные в завещании наследники: физическое лицо, юридическое лицо или государство. При этом наследников, обременённых завещательным отказом или завещательным возложением, может быть несколько. Главной отличительной чертой названных понятий друг от друга является то, что завещательный отказ всегда предполагает предоставление именно имущественной выгоды в пользу определённого лица отказа получателя. В то время как завещательное возложение может носить как имущественный, так и неимущественный характер. При этом необходимые действия, вытекающие из возложения, должны быть направлены не на удовлетворение интересов отдельного определённого лица, а на осуществление общей полезной цели. К числу одной из обязанностей, подлежащей включению в завещательное возложение, стала быть имеющей общую полезную цель, законодатель относит обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. Часть вторая пункте 1 первого статьи 1139 Гражданского кодекса. Определяя в пункте 1 статьи 1139 понятие завещательного возложения как поручения завещателем одному или нескольким наследникам по завещанию или по закону обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели, Законодатель указывает, что такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии в уделении ему в завещании части наследованного имущества для исполнения завещательного возложения. Из данной правовой нормы следует: первое, исполнитель завещания душеприказчик. при выделении ему в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения может быть одновременно и непосредственным исполнителем завещательного возложения. Второе, выделение в завещании наследственного имущества для исполнения завещательного возложения любому лицу, в том числе и исполнителю завещания. По нашему убеждению, само по себе должно рассматриваться не иначе, как наследование по завещанию. Вместе с тем, поскольку исполнителем завещательного возложения может быть только наследник по завещанию или по закону, а исполнителем завещания гражданин, независимо от того, является ли он наследником в уделении в завещании части наследственного имущества, является необходимым условием для приобретения исполнителем завещания статуса исполнителя завещательного возложения. Третье. При невыполнении закреплённого в пункте 1 статьи 1139 Гражданского кодекса условия выделения в завещании имущества для исполнения завещательного возложения, исполнитель завещания, не приобретая статуса исполнителя завещательного возложения, В соответствии с пунктом 4 статьи 1135 Гражданского кодекса, вправе лишь требовать от наследника исполнения завещательного возложения. Наличие общего в правовом регулировании завещательного отказа и завещательного возложения проявляется и в других нормах Гражданского кодекса. Так, в пункте 2 статьи 1139 Гражданского кодекса установлено, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 Гражданского кодекса, регулирующие исполнение завещательного отказа. При переходе доли наследства причитавшейся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, или завещательное возложение к другим наследникам, последние обязаны исполнить такой отказ или такое возложение по стольку, поскольку из завещания или закона не следует иное. Статья 1140 Гражданского кодекса. Наследование по закону. Приоритетом среди оснований наследования в соответствии с частью 3 Гражданского кодекса пользуется наследование по завещанию. Приоритет этого основания наследования находит правовое закрепление в различных нормах части 3 гражданского кодекса Российской Федерации. Так в части 2 статьи 1111 гражданского кодекса в частности указано, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим кодексом. В пункте 1 статьи 1118 гражданского кодекса подчёркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путём совершения завещания. В случае, когда гражданин при жизни не выразил в завещании своей воли по поводу распоряжения принадлежащим ему имуществом или его частью, на помощь приходит закон, предусматривающие переход имущества к лицам, которые отнесены законодателем к кругу наследников. Именно такие лица, которые становятся наследниками имущества умершего без прямого волеизъявления наследтеля, выраженного в завещании, считаются наследниками по закону. Наследование по закону может наступить и в том случае, когда завещатель оставил завещание, Но новоустановленным законом порядку признано недействительным полностью или частично. К кругу наследников по закону относятся также лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Наследование по закону имеет субсидиарное, восполнительное назначение с целью призывание к наследству круга наследников, приближённо совпадающего с волей изъявления наследтеля. которая он мог бы выразить в своём завещательном распоряжении. Помимо этой цели, наследование по закону предусматривает установление гарантий для определённой категории лиц, в частности, обязательного включения в круг наследников, например, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследотеля, его нетрудоспособных супруга и родителей. а также нетрудоспособных иждивенцев наследтеля. Законодатель включает в круг наследников по закону лиц, находившихся с наследодателем в определённой степени близости, обусловленной родственными, брачными и иждивенческими и другими отношениями, и определяет очередность наследования. В настоящее время определено 8 очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если наследники предшествующих очередей отсутствуют, никто из них не имеет права наследовать. Все они отстранены от наследования, статья 1117 Гражданского кодекса. Лишены наследства, пункт 1 статьи 1119. Никто из них не принял наследство, все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Наследниками по праву представления признаются потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследнителем в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, для наследников по закону первой, второй и третьей очереди. Доля умершего наследника по закону в этих случаях делится между наследниками по праву представления поровну. К наследникам по закону первой очереди, в соответствии со статьёй 1142 Гражданского кодекса, относятся дети, супруг и родители наследодателя. К наследникам первой очереди На следующем по праву представления отнесены также внуки наследодателя и их потомки. Это означает, что названные наследники по праву представления наследуют в числе наследников первой очереди только при условии смерти их родителя, являвшегося наследником по закону до открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом причитающейся этому родителю доля делится между наследниками по представлению поровну. Соответственно, если наследник по представлению один, доля его умершего родителя переходит этому наследнику полностью. Круг наследников по закону, призываемых к наследованию в первую очередь, расширен статьёй 1147 Гражданского кодекса. определяющие правовые последствия наследования усыновлёнными и усыновителями. В соответствии с пунктами 1 и 2 этой статьи, при наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны, и усыновители и его родственники с другой, приравнены к родственникам по происхождению, кровным родственникам. В связи с этим усыновлённый и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновлённого и других его родственников по происхождению, а родители усыновлённого и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновлённого и его потомства. Однако к данному правилу имеется следующее исключение. В том случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации Усыновлённый сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению. Усыновлённый и его потомство наследуют после смерти этих родственников, а последние в свою очередь наследуют по закону после смерти усыновлённого и его потомства. При этом наследование в соответствии с данным положением не исключает перечисленными в нём лицами наследования В соответствии с пунктом первым статьи 1147 как родственниками по происхождению кровными родственниками пункт третий статьи 1147 Гражданского кодекса наследниками второй очереди, которые призываются к наследованию, если нет наследников в первой очереди, являются по закону полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. Его бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети братьев и сестёр наследодателя, его племянники и племянницы наследуют по праву предоставления. Статья 1143 Гражданского кодекса. К числу наследников третьей очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследтеля, дяди и тёти наследтеля. Если этих наследников нет в живых, опять вступает правило предоставления, когда наследуют двоюродные братья и сёстры наследодателя. Статья 1144 Гражданского кодекса. Принцип очередности наследования по закону следующий. Если нет наследников предыдущей, первый, второй, третий и так далее очереди наследования, Право наследования по закону получают родственники наследодателя последующей: третий, четвёртый, пятый и так далее степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Статья 1145 Гражданского кодекса. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. рождения самого наследодателя в это число не входит. В качестве наследников четвёртой очереди признаются родственники третьей степени родства, про дедушки и про бабушки. В качестве наследников пятой очереди родственники четвёртой степени родства, дети родных племянников и племянниц наследодателя, двоюродные внуки и внучки и родные братья и сёстры его дедушек и бабушек, двоюродные дедушки и бабушки. Наследниками шестой очереди являются родственники пятой степени родства. Дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, двоюродные правнуки и правнучки. Дети его двоюродных братьев и сестёр, двоюродные племянники и племянницы, и дети его двоюродных дедушек и бабушек. двоюродные дяди и тёти. Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, поочередцы отчим и мачеха наследодателя. Нетрудоспособные их девенцы при наличии других наследников по закону наследуют вместе и наравне с ними. Пункты 2 и 3. В статье 1148 Гражданского кодекса особо урегулирован порядок наследования выморочного имущества. Под выморочным имуществом понимается такое имущество, которое не обозначено как предмет наследственного преемства физическими или юридическими лицами ни в завещании, ни в законе. Иными словами, имущество умершего считается выморочным в случаях, когда Первое отсутствуют наследники по завещанию и по закону. Второе никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования как недостойные наследники. Третье никто из наследников не принял наследство. Четвёртое все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. порядок наследования и учёта выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. Наряду с достаточно чётким правовым регулированием очередности призвания к наследованию наследников по закону, Законодатель устанавливает определенные особенности для отдельных категорий наследников. Как правило, эти особенности обусловлены необходимостью установления правовых гарантий для соответствующих лиц, а также единого правового регулирования их наследственных прав. При наследовании не трудоспособными иждивенцами наследодателя существуют две особенности. В частности, наследники по закону второй и последующих очейдей, нетрудоспособные к о дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди при условии нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. К другой особой категории наследников по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников по закону первой и последующих очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. при наличии других наследников по закону, они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же другие наследники по закону от первой по седьмую очередь включительно отсутствуют, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. В целях установления правовых гарантий В части материального обеспечения отдельных категорий наследников по закону, законодатель в статье 1149 Гражданского кодекса закрепляет право определённых лиц на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. В литературе таких лиц принято называть необходимыми наследниками. Наряду с двумя выше названными категориями, нетрудоспособных наследников по закону законодатель включает в число лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, необходимых наследников, также несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей. Все необходимые наследники, независимо от содержания завещания, наследуют не менее половины доли которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, обязательная доля. В части 3 статьи 1149 Гражданского кодекса закреплено, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведёт к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. А при недостаточности незавещенной части имущества для осуществления права на обязательную долю из той части имущества, которая завещена, в обязательную долю зачитывается все, что имеющий на нее право наследник получает из наследства по любому основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Следует иметь в виду, что в отдельных случаях, определённых частью 4 статьи 1149 Гражданского кодекса, суд вправе с учётом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в её присуждении. Правоам супруга при наследовании посвящена статья 1150 Гражданского кодекса. В наследственное имущество может входить доля пережившего супруга как участника общей совместной собственности (статья двести пятьдесят шестая Гражданского кодекса). Эту долю следует исключить из наследственного имущества и делить наследственное имущество между другими наследниками и супругом. Принятие наследства, отказ от наследства. Факт открытия наследства порождает у наследников право на приобретение наследства, независимо от того, осуществляется ли наследование по завещанию или по закону. Реализация наследником права на приобретение наследства, кроме выморочного имущества, осуществляется только путём принятия наследства. Как исключение, для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. В свою очередь, право принятия наследства носит альтернативный характер. Наследник может принять наследство либо отказаться от него. Принятие наследником даже части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Вместе с тем Одно и то же лицо может быть наследником одновременно по нескольким основаниям, например, по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобного. В таких случаях наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по всем основаниям или по нескольким из них. Недопустимо принятие наследства под условием или с оговорками. Если имеется несколько наследников, то принятие наследства одним или некоторым из них не означает принятие наследства остальными наследниками. Момент принятия наследства, как правило, не совпадает со временем его фактического принятия. Поскольку в соответствии с пунктом 4 статьи 1152 Гражданского кодекса принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Главное, чтобы наследник фактически принял наследство. Наиболее распространённым способом принятия наследства является подача наследником по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдать свидетельство о праве на наследство должностному лицу заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Как правило, подача таких заявлений осуществляется непосредственно самим наследником. В тех случаях, когда заявление наследника подается другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть нотариально удостоверена, либо за свидетельствована должностным лицом. уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса. При принятии наследства через представителя необходимо, чтобы в доверенности было специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Не требуется доверенности для принятия наследства законными представителями. К таковым относятся родители, усыновители, или опекуна несовершеннолетних, не достигших 14 лет. В тех случаях, когда наследник или его представитель не подали по месту открытия наследства заявления, подтверждающие их волеизъявление на принятие наследства. Принятие наследства может быть подтверждено совершением наследником конклюдентных действий, то есть определённых действий Явноству действующих о фактическом принятии наследства, в частности, если он первое вступил во владение или в управление наследственным имуществом. Второе принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. Третье произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества. 4. Оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц, причитавшиеся наследодателю, денежные средства. Любой из рассмотренных способов принятия наследства должен быть совершен в установленные законом сроки. Установив общий срок принятия наследства в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, законодатель дифференцирует его в зависимости от различных обстоятельств, изменяя порой не сам срок, а начало его исчисления. Так в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина, сохраняя общий шестимесячный срок принятия наследства, законодатель определяет начало течения этого срока не со дня предполагаемой гибели, А с дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. В ином случае, когда наследник отказался от наследства или был в установленном порядке признан недостойным наследником, вследствие чего возникло право наследования для других лиц, эти лица могут принять наследство в течение шести месяцев с дня возникновения у них права наследования. В том случае. Когда у соответствующих лиц право наследования возникает вследствие не принятия наследства другим наследникам, эти лица могут принять наследство в течение 3 месяцев по окончании 6-месячного срока со дня открытия наследства. В жизни нередки случаи, когда, несмотря на достаточно продолжительные сроки, установленные для принятия наследства, наследник всё же не укладывается в эти сроки. В таких случаях, по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд вправе восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если он не знал или не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам. И при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 6 месяцев, после того как причины пропуска этого срока отпали. Иными словами, даже после пропуска срока, установленного для принятия наследства, наследнику предоставляется новый шестимесячный срок, в течение которого он вправе обратиться в суд за восстановлением своих наследственных прав, в том числе и восстановлением пропущенного срока. По восстановлении пропущенного срока. И признании наследника, принявшим наследство, суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107 и 1108 Гражданского кодекса. регулирующих отдельные вопросы обязательств вследствие неосновательного обогащения. При этом ранее выданные всем наследникам свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, и во внесудебном порядке, что допустимо для получения на это согласия в письменной форме. всех остальных наследников, подписи которых должны быть за свидетельствованы нотариусом, либо когда такое право предоставлено законом должностным лицом органом местного самоуправления или консульского учреждения Российской Федерации, либо лицами, перечисленными в пункте третьем статьи 185 Гражданского кодекса. Полученное и оформленное в установленном порядке согласие наследников. влечёт такие же правовые последствия, как и решение суда, а именно является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства. В том случае, когда на основании ранее выданного свидетельства была произведена государственная регистрация прав на соответствующее имущество, Аннулированное нотариусом ранее выданное свидетельство и вновь выданное свидетельство являются основанием соответствующих изменений в записи о государственной регистрации прав. В случае, когда призванный в качестве наследника по завещанию или по закону наследник умирает после открытия наследства, не успев его принять, право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если всё наследственное имущество было завещено к его наследникам по завещанию, наследственная трансмиссия. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не следует смешивать с правом на наследство, открывшееся после смерти такого наследника, поскольку оно не входит в состав такого наследства. Право на принятие наследства, принадлежавшего умершему наследнику, реализуется его наследниками на общих основаниях. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не переходит к наследникам умершего наследника, если причитавшейся ему часть наследства предназначалась именно и только в качестве обязательной доли. Оформление наследственных прав осуществляется нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом путём выдачи свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства. Необходимым основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является заявление наследника, причём свидетельство по желанию наследников может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности на всё наследственное имущество в целом или на его отдельные части. При переходе в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации или муниципального образования выморочное имущество свидетельство выдаётся в таком же порядке. Если после выдачи свидетельства о праве на наследство Выявляются наследственные имущество, на которое свидетельство выдано не было, выдаётся дополнительное свидетельство о праве на наследство. Как правило, свидетельства о праве на наследство выдаются по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства. Однако при наличии достоверных данных о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство, или его соответствующую часть не имеется, свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но ещё не родившегося наследника. После рождения такого наследника выдача свидетельства, свидетельств о праве на наследство производится с учетом его наследственных прав. При наличии несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных наследников должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом собственности на неделимую вещь, А также наследник, постоянно пользовавшийся такой вещью, имеет преимущественное право на получение этой вещи в счет своей доли при ее разделе. То же правило действует и в отношении жилого помещения (дом, квартира), раздел которого в натуре невозможен соглашуркой о том, что наследники, имеющие преимущественное право, не имеют другого жилого помещения. Статья 1168 Гражданского кодекса. Несоразмерность стоимости имущества, получаемого в порядке преимущество, устраняется соответствующей компенсацией другим наследникам. Статья 1169 Гражданского кодекса. Преимущественное право на предметы домашней обстановки и обихода при разделе наследства в счёт своей доли имидит наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем. Общий порядок отказа от наследства закреплён в статье 1157 Гражданского кодекса. Право отказа от наследства предоставлено как наследникам по завещанию, так и наследникам по закону. Лишь при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. отказ от наследства допускается в течение того же срока, который установлен для принятия наследства. В этот срок наследник должен уложиться и в том случае, когда он уже принял наследство, но проявил волеизъявление отказаться от него. Однако, если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, но при этом имеет определённые намерения отказаться от наследства, Суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если сочтёт причины пропуска этого срока уважительными. Если наследник отказался от наследства, то такой отказ является окончательным и не может быть впоследствии изменён или взят обратно. В тех случаях, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособных граждан отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Способы отказа от наследства по своей сути аналогичны способам принятия наследства, поскольку осуществляется подачей наследником по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному лицу. Заявление об отказе от наследства. При подаче нотариусу заявления об отказе от наследства не самим наследником, а другим лицом или при отправлении заявления по почте, подпись наследника на таком заявлении свидетельствуется в таком же порядке, как это предусмотрено для свидетельствования его подписи при направлении заявлений о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Правомочие лица, уполномоченного наследником, выступать в качестве его представителя, должны быть специально предусмотрены в доверенности на отказ от наследства. Для законных представителей доверенности для отказа от наследства не требуется. Если наследник при отказе от наследства использует своё право совершить этот отказ в пользу других лиц, До при этом должны быть соблюдены следующие определенные требования: первое, лица в пользу которых наследник отказывается от наследства должны являться также наследниками по завещанию или по закону любой очереди того же наследодателя от наследства которого он отказывается в их пользу, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Второе. Нельзя отказываться от наследства в пользу наследников, лишенных завещателем наследства в завещании, в соответствии с пунктом первым статьи 1119 Гражданского кодекса. В подобном случае не лишенный наследства наследник ни его потомки по закону, которые могли бы быть призваны к наследованию по праву представления, если бы их наследователь не был лишен наследства. не могут быть призваны к наследованию в связи с отказом от наследства в пользу этих лиц. Наряду с правом наследников отказаться от наследства в пользу других лиц, указанных в части 1 пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса, не допускается отказ в пользу кого-либо из этих лиц. Первое от имущества наследуемого по завещанию, Если всё имущество наследодателя завещено назначенным им наследникам. Второе об обязательной доле в наследстве. Третье если наследнику подназначен наследник. Приращение долей. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать. или будет отстранён от наследства по основаниям, указанным в законе. Либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы тому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону пропорционально их наследственным долям. Если наследодатель завещал всё своё имущество назначенным им наследникам, Часть наследства, причитавшееся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально наследственным долям, если только завещатель не предусмотрел иное распределение этой части наследства. Эти правила не применяются, если отпавшему наследнику под назначен наследник. Статья 1161 Гражданского кодекса. Охрана наследства и управление им. С момента открытия наследства до его принятия не только проходит довольно продолжительное время, но и возникают определённые проблемы, связанные с охраной наследства и управлением им. В соответствии со статьёй 36 Основ законодательства Российской Федерации, А нотариате, выдача свидетельств о праве на наследство и принятие мер к охране наследственного имущества возлагается на нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах. При отсутствии в нотариальном округе государственные нотариальные конторы совершения названных нотариальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты. одному из нотариусов, занимающихся частной практикой. Необходимость в принятии мер к охране наследственного имущества в целях недопущения его порчи, утраты или расхищения возникает в частности в случаях, когда наследники не проживали совместно с наследодателем, а также в случаях, когда наследником является государство, но передача прав на наследство ещё не оформлена. Меры по охране наследства и управлению им принимаются нотариусом по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания, меры по охране наследства и управлению им принимают с нотариусом по согласованию с исполнителем завещания. В свою очередь исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно, либо по требованию одного или нескольких наследников. Нотариус, вправе в целях выявления состава наследства и обеспечения его охраны, делать запросы, адресованные любым юридическим лицам. в том числе банком, кредитным, коммерческим организациям и так далее, об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Юридические лица обязаны сообщить нотариусу запрашиваемые сведения, которые могут быть сообщены нотариусом только исполнителю завещания или наследникам. При принятии мер к охране наследственного имущества, Нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1124 Гражданского кодекса. При этом могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства. В описи указывается, кем производится опись Дата поступления сообщения о наследственном имуществе, дата производства описи, сведения о лицах участвующих в описи, фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя в время его смерти и местонахождение описываемого имущества. Было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем? Не нарушена ли пломба или печать? Подробная характеристика каждого из предметов, описываемого наследственного имущества. В опись включается всё имущество, в том числе личные вещи наследодателя. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку по договору на хранение ценностей в банке. Статья 921 Гражданского кодекса. Если в составе имущества умершего оказалось оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, то нотариусу уведомляют об этом органы внутренних дел. Иное, входящее в состав наследства имущества, если оно не требует управления, передаются нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам, другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения. с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания. Заявления заинтересованных лиц о принадлежности им отдельных вещей заносятся в акт описи. Этим лицам разъясняются порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи. В конце акта описи указывается, кому передано на хранение описанное имущество. И делается отметка о предупреждении этого лица об ответственности по статье 312 Уголовного кодекса незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации. Предупреждённое лицо должно расписаться в акте. Акт описи составляется не менее чем в 3 экземплярах. каждый из которых подписывается нотариусом и всеми лицами присутствовавшими при описи. Один из экземпляров выдаётся гражданину, принявшему имущество на хранение, другой направляется в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства. Третий остаётся у должностного лица органа исполнительной власти, если акт описи составлялся таким должностным лицом. В случае, если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным, например, наследники или иные лица, проживающие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущества к описи, либо имущество вывезено и тому подобное, нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления. Охрана наследственного имущества продолжается в течение срока, определяемого нотариусом с учётом характера и ценности наследства и времени, необходимого для принятия наследства наследниками, но не более чем в течение 6 месяцев, а в отдельных случаях не более 9 месяцев со дня открытия наследства. пункты 2 и 3 статьи 1154 и пункт 2 статьи 1156 Гражданского кодекса. Исполнитель завещания не ограничен в сроки осуществления мер по охране наследства и управления ими. Он осуществляет эти меры в течение срока, необходимого для исполнения завещания. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает в отдельных случаях институт доверительного управления имуществом. Основаниями учреждения доверительного управления имуществом статьи 1026 Гражданского кодекса в частности могут являться завещание, в котором назначен исполнитель завещания, душеприказчик, а также иные основания, предусмотренные законом. По первому из названных оснований Доверительное управление наследственным имуществом является прямой реализацией воли наследодателя, выраженной в завещании, и может осуществляться непосредственно назначенным им исполнителем завещания, душеприказчиком. Либо в соответствии с завещанием душеприказчик может быть уполномочен учредителем доверительного управления имуществом. иными словами, исполнитель завещания, душеприказчик, в зависимости от содержания завещания, может быть наделён либо только правом доверительного управления наследством, либо правом учредителя доверительного управления, либо тему другим правами вместе. По второму названному основанию предусмотрено мо статьёй 1173 Гражданского кодекса, Законодатель определяет не конкретного доверительного управляющего наследственным имуществом, а определяет лиц, имеющих право выступить в качестве учредителя доверительного управления. В частности, согласно первой части названной статьи, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления, нотариус вправе в качестве учредителя доверительного управления заключать договор доверительного управления этим имуществом. Во второй части этой же статьи законодатель устанавливает, что в случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания. Таким образом, Исполнитель завещания, душеприказчик, наделён правом учредителя доверительного управления, независимо от конкретизации его полномочий в завещании, как непосредственного доверительного управляющего. За счёт наследства в пределах его стоимости возмещаются расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя. Расходы на достойные похороны, погребение его расходы, связанные с охраной и управлением наследственным имуществом и исполнением завещания. Эти требования предъявляются к наследникам, принявшим наследство, к исполнению завещания. Банки и иные кредитные организации, в которых находятся средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в этом ходатайстве, для оплаты произведённых расходов. Эти расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего каждому из наследников имущества. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Кредиторы наследодателя вправе предъявлять свои требования к наследникам в пределах сроков исковой давности. До принятия наследства эти требования могут быть предъявлены к душеприказчику. При определении сроков исковой давности не действуют положения о её приостановлении, перерыве или восстановлении. Наследование отдельных видов имущества. Третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации по сравнению с ранее действовавшим Гражданским кодексом РСФСР ввела определённые правовые навылы, отражающие специфику правового регулирования отношений, связанных с наследованием отдельных видов имущества. Ведь зачастую имущество, подлежащее наследованию, при жизни наследоутеля было вложено им как учредителем в какую-либо коммерческую или некоммерческую организацию. Иногда объектом наследственного права является предприятие или крестьянское фермерское хозяйство и другое. Особенности правового регулирования отдельных видов имущества отражены в главе шестьдесят пятой Гражданского кодекса. Мы попытаемся осветить лишь некоторые из них. наиболее часто являющиеся предметом наследственных правоотношений в связи с экономической перестройкой общества на современном этапе. Первое наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах. Представляется не лишним напомнить, что в соответствии со статьёй 66 Гражданского кодекса хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделением на доли, вклады учредителей-участников уставным складочным капиталом, а производственными кооперативами, в соответствии со статьёй 107, добровольные объединения граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности. причём хозяйственные товарищества и общества могут создаваться в различных формах, определённых статьёй 66 Гражданского кодекса. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1176 Гражданского кодекса, подчёркивая принцип единства правового регулирования, законодатель определяет, что в состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью члена производственного кооператива входит доля пай этого участника-члена в складочном уставном капитале имущества, соответствующего товарищества, общества или кооператива. В подпункте 2 пункта 1 и в пункте 2, а также пункте 3 статьи 1176 Гражданского кодекса Законодатель дифференцирует наследственные права в зависимости от формы хозяйственного товарищества или общества, определяя, что если в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества, либо производственного кооператива для вступления наследников в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества, либо членов кооператива. И в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества, либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли, пая. либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами гражданского кодекса Российской Федерации, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица. Что касается наследников, которым переходит доля наследовытеля в складочном капитале товарищества на вере что они безоговорочно становятся вкладчиками товарищества на вере. Аналогичным образом решается вопрос в отношении наследников участника акционерного общества, которым перешли принадлежавшие ему акции. Они также становятся участниками акционерного общества. Второе. наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Одной из форм коммерческих организаций является потребительский кооператив, которым признаётся добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путём объединения его членами имущественных паевых взносов. Статья 116 Гражданского кодекса Российской Федерации. Законодатель в пункте первом статьи 1177 Гражданского кодекса закрепил, что в составе наследства члена потребительского кооператива входит его пай, а наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет гарантированное право на принятие в члены соответствующего кооператива, поскольку отказ в этом недопустим. разрешая вопрос о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива, в случае когда пай наследтелю перешёл к нескольким наследникам, а также каковы правовые последствия для наследников, не ставших членами кооператива, законодатель использует принцип дифференциации правового регулирования. В данном случае законодатель устанавливает, что решение вышеуказанного вопроса а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре, определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива. Пункт 2 статьи 1177 Гражданского кодекса наследование предприятия. Под предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Статья сто тридцать вторая Гражданского кодекса. В наследственном праве предприятие выступает в целом как имущественный комплекс, признаваемый недвижимостью вместе с тем объектом наследственных прав. может выступать часть предприятия. Собственник, физическое лицо, вправе завещать не всё предприятие в целом, а отдельно каждый или несколько из видов имущества, входящего в состав предприятия, например, станок, здание, сырьё, продукцию и другое. Но в этом случае объектом наследственных прав будет являться не предприятие, а конкретная вещь. в том числе и недвижимое, например, земельный участок, здания. Предприятие выступает объектом прав тогда, когда в его состав как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырьё, продукцию, права требования, долги. а также права на обозначение, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. В том случае, когда в состав наследства входит предприятие, преимущественное право на получение его при разделе наследства в счет своей наследственной доли имеют наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или коммерческая организация, являющаяся наследником по завещанию. При этом должны быть соблюдены правила статьи 1170 Гражданского кодекса о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей. В случае, когда никто из наследников не имеет вышеуказанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит. и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с пречитающимися им наследственными долями. Если наследники, принявшие наследство, в состав которого входит предприятие, не предусмотрели иного в принятом между собой соглашении. Четвёртое. Наследование имущества, предоставленного наследтелю государством или муниципальным образованием на льготных условиях, В соответствии со статьёй 1184 Гражданского кодекса, средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследтелю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом. особо следует осветить вопрос о наследовании невыплаченных сумм заработной платы, пенсий, элементов, пособий и платежей в возмещение вреда. Право на получение этих сумм принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи и нетрудоспособным ждивенцам, независимо от того, проживали ли они совместно с умершим или нет. Требования предъявляются обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. При отсутствии названных лиц или не предъявлении ими требований неполученные платежи включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.